Словарь первый. Все начинается с азбуки. В Поросской хронологической таблице было сказано, царь Кадм пришел из Финикии и научил греков письменности. Здесь миф сохранил память о действительности. В самом деле греки заимствовали и очертания, и названия своих букв у финикийцев а от греков их переняли по-разному, видоизменив с одной стороны римляне с их латинским языком, и за ними все народы Новой Европы, а с другой славяне, в том числе мы. С буквами греческой азбуки можно встретиться и в математике, и в физике, и в астрономии. Поэтому вот вам весь греческий алфавит. 24 буквы плюс 3 добавочных. Слева написано название этих букв в финикийском языке и значение этих названий. Олев, бык, альфа а, единица. Латинская А, русская А. Бет дом, бета, вита, б, в. 2 Латинское Б русское В. Гимэл, Верблюд. Гамма Г. 3. Латинское С Г. Русское Г. Долет, дверь. Дельта Д. 4. Латинское Д русское Д. Х. Эпсилон Э краткое. 5. Латинское Е, русское Е. Стигма. 6. Зайн. оружие. Зета, зита, Дз, з. 7. Латинское Z, русское Зэ. Хэт, ограда. Это, ита, э долгая и. 8. Ха, латинская, русская, и. Тет, груз, тета, фита, тх, английская, тх. 9. Йот, рука, йота, и. 10. Латинская, и. Каф, ладонь. 20. Латинская К, русская К. Ламет, стрекала. Ламбда. О. 30. Латинская L, русская L. Мем вода, мю ми, м. 40. Латинская M, русская M. Нун рыба, ню ни н 50 латинское Н. русское н самех подпорка кси кс 60 айн глаз омикрон о краткое 70 латинское о русское о п рот ПИ. п 80 Латинское «п», русское «п». Ков. Обезьяна. Коппа. 90 Кью. Латинское. Рэш. Голова. Ро. Р. Сто. Латинское «р», русское «р». Шин. Зуб. Сигма. С. Двести. Латинское «эс», русское «эс». Тавв крест тау т 300 латинское т русское т вав гвоздь ипсилон немецкое и французское и и 400 латинское и грек русское у фи нх ф 500 Русское «ф». Хи – «к», «х» – 600. Латинское x русское «х». Пси – «пс» – 700. Омега – «о» – долгое, 800. Цаде – «сампи» – 900. В греческом языке было легкое придыхание, вроде «х» в начале английского «хаус» или немецкого «хаус», «хюдор», «вода». И были три придыхательные согласных звука, вроде «тх», «пх» и «к». Но что значат эти стрелки и что значат эти цифры? Стрелки значат, что некоторые буквы в разные эпохи произносились по-разному. Например, «бета» в древности произносилась «б», а в средние века стало произноситься «в» и называться «вита». Отсюда наше слово «алфавит». У этих перемен были некоторые неожиданные последствия. В старину в русском алфавите было целых три буквы для звука и. и. И с точкой и ижица писалось как В латинское. Почему? Потому что русский алфавит вышел из старославянского, а старославянский был создан в средние века по образцу греческого, а в греческом тогда для И было как раз три буквы – это, ито, ито. Йота и Ипсилон. В русском алфавите было две буквы для звука Ф. Ф и Фита. Почему? По тому же самому. Русская буква Ф передавала греческое Фи, а русская Фита – греческую Тету. Одни и те же имена перешли в латинский язык и оттуда в европейские. Когда в них звучали еще древние звуки – а славянский и оттуда в русский, когда эти звуки стали звучать по-новому. Поэтому одно и то же имя по-немецки или по-французски звучит «Теодор», а по-русски «Феодор», «Феодор», по-итальянски «Базилио», а по-русски «Василий». И не только имена. Можно сказать «киник», и тогда это будет означать философ одной греческой философской школы. Можно сказать «циник», И тогда это будет означать человека умного, но грубого и не желающего знать приличий. Почему так переосмыслилось это слово? Вы прочтете в этой книге дальше. Поэтому на всякий случай помните. На самом деле, древнегреческие названия часто звучали совсем не так, как их произносим мы. Мы говорим «фивы», а грек говорил «тхэбай». Мы говорим «афины», грек говорил «атхэнай». Мы говорим «сиракузы», грек говорил «сюракосай». Впрочем, с названиями это дело обычное. Точно так мы называем город Пари – Парижем, Рома – Римом, Лондон – Лондоном, а Вин – Веной. А цифры, значит, вот что. У греков не было особых знаков для цифр. Числа обозначались буквами. Чтобы написать 1994 писали альфа апоов сампе копа дельта йота 1000 плюс 900 плюс 90 плюс 4 от единицы до 999 хватало букв алфавита правда к ним пришлось добавить три старинные и малоупотребительные на таблице они в скобках тысячу обозначали а с апострофом 10000 и И с апострофом. А с очень большими числами греки почти не имели дела. Поэтому слова и числа выглядели очень похоже. Буквы хи и ото альфа можно было прочитать как слово хия, женщина с острова Хиоса. И можно как число. 600 плюс 10 плюс 1, 611 Такой игрой в числовые значения слов увлекались еще много веков спустя, после того, как перешли к более удобной записи чисел. Так у Льва Толстого в «Войне и мире» Пьер Безухов, обнаружив, что сумма букв чисел в его имени и в имени Наполеона одна и та же, делает из этого вывод, что именно ему предназначено судьбой убить Наполеона. И не удивляйтесь, что одни и те же знаки – Н, Р, Х – В русской латинской азбуке значат разные звуки. Русский алфавит восходит к восточно-греческому, а латинский – к западно-греческому, а между ними были небольшие отличия. Что же касается букв П и Р, то просто они первоначально писались Г и Р латинская и потом в одном алфавите упростились в П и Р. А в другом в «п» и «р» латинская. Заодно с буквами вот вам кое-что и о числах. Корень одно будет моно, перво прото, 2 ди, 3 три, 4 тетра, 5 пента, 6 гекса, 7 гепта. Восьми окто, десяти 10 дека, 100 гекато, 1000 хили, десять 10 тысяч миря. Многие из этих корней вам знакомы. Моннарх – единовластник. Протон – первая частица. Дилемма – выбор между двумя решениями. Тригонометрия. Наука о соотношении сторон треугольников. Тетрадь. То есть попросту четвертка. Лист, сложенный в четверо. Пентагон. Пятиугольник. Так называется здание американского военного министерства, построенное в форме пятиугольника. Геккато исказилось в гект и вошло в слово гектар. 100 соток. хили Исказилась в кило и присутствует в таких употребительных словах, как килограмм и километр. А мириада, сто сотен, стала выражением неопределенно большого числа. На темном небе лучились мириады звезд.